Фяма больше нигде не видела, чтобы живущие в доме птицы пользовались такой свободой и всё-таки не улетали. Птицы покидали свои клетки, когда хотели, а потом как ни странно возвращались обратно. Когда Фяма как-то спросила мать, почему она не закрывает дверцы клеток, та ответила очень просто и в то же время преподала дочери свой самый главный урок: если хочешь удержать того, кого любишь, не запирай его, не подрезай ему крылья. Она прошлась по маленькому переулку, полному кондитерских лавочек. Здесь можно было попробовать самые немыслимые сладости, иногда немного приторные, но всегда изумительные на вкус. В ярма купила обожаемое ею с детства анисовое мороженое в вафельном стаканчике и мгновенно расправилась с ним с таким удовольствием и аппетитом, словно снова стала маленькой девочкой. Она забралась в самую глубь старого города, где ещё сохранились старинные фонари, только теперь они были электрическими. Гармендия-дель-Вьенто пыталась сохранить свою историю, но современная жизнь всё же превратила её в космополитический, авангардистский и комфортабельный город. В столицу творческой интеллигенции, в которой жило немало известных живописцев, писателей, музыкантов. Это был прелестный романтический город. Маленький, хотя и не очень хорошо устроенный Вавилон, город любви, не всегда, к сожалению, счастливый. Когда ветер усиливался и обрушивалась буря, казалось, что это наказание, посылаемое небесами любовникам. Она пересекла парк вздохов, не зная, что несколькими минутами раньше через него промчался Мартин. И остановилась возле девчушек, игравших в дочки-матери с большой куклой. Она снова почувствовала боль неудовлетворённого материнства. Вспомнив, что неподалёку находится часовня ангелов-хранителей, она решила укрыться ненадолго в её тишине и прохладе. В часовне целовались наконец-то снова встретившиеся Мартин и Эстрелия. Эстрелия в тот вечер решила дождаться Ангела, во что бы то ни стало. Она никогда не проводила столько времени в церкви одна. Что-то ей подсказывало, что Анхель сегодня придёт. Минута шла за минутой, но она не уходила, наоборот, была уверена, что встреча всё ближе. Не позволяла сомнениям овладеть ею и заставить уйти. И оказалась права. Прождав два бесконечных часа, она услышала шаги. Это был Анхель. Это не мог быть никто другой. Эстрелья удержалась от желания обернуться, хотела продлить наслаждение ожидания. Мартин почти ворвался в часовню, он тяжело дышал. Увидев в полутьме часовни силуэт Эстрельи, он вместо того, чтобы успокоиться, взволновался ещё больше. Сердце рвалось у него из груди. Несколько метров, отделявших его от Эстрельи, показались километрами. Мартин остановился у неё за спиной, Вдохнул запах её духов, встал на колени, уткнулся носом в её волосы, наслаждаясь их запахом. Казалось, он хотел вдохнуть её всю. Он долго стоял так, а она, закрыв глаза от удовольствия, ощущала его горячее дыхание на своей шее. Когда Мартин уже не мог сдерживаться, он просунул руки сквозь отверстие в спинке скамьи и обнял её с трелью за талию. Ее грудь заволновалась, к щекам прилила кровь. Ей так хотелось обнять его, увидеть его лицо, утонуть в его глазах. Она убрала его руки и обернулась. Они смотрели в глаза друг другу, сгорая от страсти. Им столько нужно было сказать друг другу, но они словно онемели. Священник наблюдал за воссоединением любовников и, из исповедальни, как из ложи для почетных гостей. Он был так взволнован, словно сам был одним из участников события. Чтобы никто не услышал его вздохов, он засунул себе в рот платок. Но один вздох у него все же вырвался, и эхо донесло его до Мартина и Эстрельи. Он показался им дуновением ветра из другого мира. Они приписали это явление божественной энергии, обитавшей в часовне, и почувствовали себя невесомыми ангелами, касающимися перстами небес, и поняли, что должны немедленно отправиться на улицу Ангустиас. Священник едва удерживался от желания выйти из своего убежища и попросить их никуда не уходить. Они могли любить друг друга здесь, перед лицом Господа. В этом нет ничего постыдного. Он готов, если они пожелают уступить им свою скромную келью. Господа, в этом нет ничего постыдного. Он готов, если они пожелают уступить им свою келью. Да. Разве не велел Бог возлюбить ближнего своего? А ведь это была любовь, и любовь, уже прошедшая проверку временем и заслуживающая вознаграждения. Священник схватился за голову. испугался, что начал высказывать мысли вслух, а его могли услышать. Он перекрестился и возблагодарил святого Антония за помощь. Теперь можно было не сомневаться, этому святому можно доверять. Хотя иногда он заставлял слишком долго ждать того, о чём его просили. Надо будет переставить его поближе к алтарю, на самое почётное место. Фьяма шла к часовне, прогулка наполнила ее душу покоем и радостью. Она обожала свой город. Она поднялась на паперт и уже собиралась открыть дверь часовни и войти, как вдруг внимание ее привлекли звуки музыки. Звучала лунная соната Бетховена, ее любимая. Заинтригованная, Фьяма решила найти пианиста. Она спустилась по ступенькам, свернула в узкую улочку и увидела стоящий прямо на брусчатке посреди улицы белый рояль. За роялем сидел одетый в поношенный фрак старик с очень длинной бородой. Закрыв глаза, он играл, играл виртуозно. Вокруг не было ни души. Это был концерт для неё одной, и Фияма тоже закрыла глаза и поплыла в сладостном забытьи по волнам восьмых и шестнадцатых. белых клавиш и чёрных клавиш, струн и молоточков. Когда-то дедушка-итальянец усаживал её по вечерам слушать сонаты. Она была ещё слишком мала, чтобы понимать музыку, но дедушка повторял, что музыку надо не понимать умом, а слушать сердцем. Вслушайся в музыку, и узнаешь в ней все звуки твоей души. Он просил её закрыть глаза и шептал на ухо: "Дорогая моя, фьяма. И сейчас всё было как тогда. Поистине, это был волшебный вечер. Руки пианиста скользили по клавишам, словно ласкали тело женщины. Мелодия взобралась по шероховатой каменной стене, прошла по крышам и добралась до круглой луны, обрушив на неё целый каскад певучих нот. Фьяма слушала, не шелохнувшись. Мелодия уже стихла, а она всё ещё стояла с закрытыми глазами. Наконец, придя в себя, она достала из сумочки банкноту, положила её в стоявший возле рояля цилиндр и снова направилась к часовне. По дороге Фьяме показалось, что она уловила знакомый аромат, но не смогла вспомнить, откуда он ей знаком. В часовне было пусто, так, как ей нравилось. Она очень давно не приходила сюда. Фьяма подняла глаза, любуясь ангелами на потолочных фресках. Где-то она видела похожих. Где, спрашивала она себя, обводя своды глазами. Вьяма вспомнила все церкви, которые они с Мартином посетили во время поездки в Италию, вспомнила фигуры ангелов, виденных в музеях и садах. Потом в памяти всплыла квартира Эстрелли. И она поняла, похожих ангелов она видела именно там.